К некоторому удивлению наемников, двери кружки для неудачников, на которых гордо светилась неонка открыты 24 часа, оказались запертыми. Поколебавшись, Артем и Кортес решили не беспокоить владельцев и воспользовались отмычкой, благо замок был обычным, без магического усиления. Вошли в заведение, на ходу обсуждая, достаточно ли корректно устраивать обыск в отсутствии хозяев и куда они вообще подевались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 Это мешает бизнесу. А что помогает бизнесу? Нездержанность некоторых посетителей. Хуцай кивнул на экран, где трехмерные модели дикарей дружно прыгали по трехмерной модели поверженного противника. Комментариев слышно не было. А потому наемники решили, что эксперты Тигратком пытаются связать одержанную уйбуем копыта победу с его увлечением народными красношапочными плясками.